Глава 4. Солнце продолжало подниматься. Разлитый вокруг кровавый свет сменился грязно-желтым. С наступлением утра ураган стал понемногу затихать, вездесущая пыль начала оседать на землю. Впервые трое людей смогли по-настоящему осмотреться. Какое-то время они поднимались по пологому склону холма. Поверхность, по которой они шли, была сплошь покрыта потоками застывшей лавы, за исключением нескольких базальтовых скал причудовой формы. источенных частыми пыльными бурями. Кейн шел впереди, за ним следовал Ламберт, капитан замокал шествия. Каждую минуту они ждали, что таинственный сигнал вновь появится на локаторе. Кейн прошел немного вперед, чтобы с вершины холма оглядеть местность. Неожиданно его взгляду предстало нечто настолько странное, что он не смог сдержать возглас удивления. Господи! Что такое? Что случилось? Лаберт вместе с Даосом подошли к кейну, и у них обоих от неожиданности перехватило дыхание. Они отдавали себе отчет, что сигнал тревоги должен был генерироваться каким-то механизмом, но никогда особенно не задумывались над тем, как этот механизм должен выглядеть. То, что предстало перед их взору, потрясло астронавтов. это был космический корабль, неповрежденный внешне, Он потрясал воображение. Ничего подобного астронавты не только никогда не видели, но даже и представить себе не могли. Корабль возвышался над ними и над скалами, среди которых он нашел пристанище. Насколько они могли судить, он приземлился тем же образом, что и Нострома, опустившись на брюхо. Это удивительное сооружение по форме напоминало подкову, причем оба ее конца были слегка изогнуты навстречу друг другу. один из концов был немного короче другого и изгибался более круто. Они не могли судить о том, было ли это результатом повреждения или о таковы были представления о красоте и симметрии неизвестных к конструкторов корабля. По мере приближения астронавты заметили, что эта гигантская подкова в своем основании имеет утолщение. Даллас предположил, что на концах корабля могут находиться двигатели, а в утолщенной части, располагают командные от и жилые отсеки, а также возможнорозовые камеры. Насколько они понимали, все могло оказаться совсем наоборот. В самом корабле и поблизости не наблюдалось никаких признаков в жизни, создавалось впечатление, что экипаж давно покинул его. Сгнал тревоги теперь стал таким громким, что члены поисковой группы были вынуждены уменьшить звук своих приемников. Корпус корабля, блестевший на солнце, снова стекло, был сделан из неизвестной земной науки материала. Даллс даже не был уверен, что это металл. При поверхностном осмотре не было замечено никаких следов клепки, сварки или других известных способов соединения частей такой сложной конструкции. Возникало такое чувство, будто инопланетный корабль скорее вырос сам по себе, чем был собран искусственно. И тем не менее, это был, несомненно, космический корабль. Астронавты были настолько потрясены, что никто из них даже не задумался о том, какую выгоду они могли извлечь из своей находки. Все трое заговорили одновременно. Кейн снова и снова повторял. Некоторая разновидность космического корабля. Ламберт осмотрела глянцевую, как будто влажную поверхность корабля и удивленно покачала головой. «Вы уверены?» Может быть это какая-нибудь местная структура все это выглядит так странно еййн возразил нет нет эта штука никак не может быть часть ландшафта это именно корабль эш тебе видно дал вспомнил что с помощью закрепленных на их шлемах мониторов эш мог наблюдать все не покидая своего рабочего стола да я вижу не слишком отчетливо но достаточно чтобы согласиться с кейном это действительно звездолет чувствовала что с эш возбужден никогда не видел ничего похожего подождите минуту. я же запросил компьютера и скоре сообщил мать его тоже не знает совершенно незнакомая конструкция. он на самом деле такой огромный каким кажется мне отсюда еще больше ответил даллас если предположить что его строили в таких же масштабах, что и земные корабли, то его строителя должно быть намного больше нас. Лаберт нервно захихикала. Боюсь, мы обнаружим, что кто-то из них остался на борту, чтобы поприветствовать нас. Даллас, не обращая внимания на слова навигатора, обратился к Эшу. Что нового о сигнале тревоги? Есть какие-то сдвиги? Нет, я уверен, что передающие устройства находятся внутри звездолета. Если бы Бакен находился позади него, металлический корпус корабля экранировал бы сигнала. Если это вообще металл, сказал Даллас, больше похоже на пластик. Или на кость, задумчиво предположил Кейн. Предположим, Баккин находится внутри звездолета. Что нам дальше делать в этом случае, поинтересовался Ламберт. Кейн выступил вперед. Я сберусь внутрь, посмотрю и сообщу вам обо всем. Подожди, Кейн, не ищи себе лишних приключений. Когда-нибудь ты пострадаешь от своей горячности. И все же, я настаиваю, что надо каким-то образом проникнуть в звездолет. Мы не можем просто стоять рядом и строить догадки. Конечно нет, но не стоит торопить событий, ты слышишь нас эш. Теперь хуже. Вы находитесь совсем рядом с бакеном и приему мешает интерференция, но я слежу за вами. Отлично, я нигде не вижу света или других признаков жизни. Прими нас за точку отсчета и поработой с сенсорами. Может быть тебе удастся обнаружить что-нибудь. На наступила пауза. Отряд стоял молча, не сводя глаз с причудливого сооружения, пока Эш снова не вышел на связь. «Я сделал все, что смог», — сообщил он. «Настрома всего лишь коммерческий буксир, и у нас нет необходимого оборудования, как на исследовательских звездолетах». «Итак, что же ты можешь нам сказать?» «Отсюда ничего. Корабль излучает так много энергии, что без специальных приборов здесь не обойтись». Даллас постарался скрыть от остальных свое разочарование. Я понимаю, это в конце концов не так уж важно. Но все же иногда делают попытки что-нибудь узнать. Особенно нас интересуют индикации движения живых существ. Не вдавайся в подробности, мы на месте во всем разберемся. Что делать дальше, капитан? Взгляд Далласа пробежал вдоль громадного корабля. Затем вернулся к Кейну и Ламберт, которые выжидательно смотрели на него. Старший помощник, конечно, прав. Просто убедиться в том, что источник сигнала тревоги является инопланетный звездолёт, было недостаточно. Они должны найти генератор, выяснить причину сигнала и причину нахождения космического корабля на этой крошечной планете. Подойти вплотную к кораблю и не исследовать его изнутри было бы немыслимо. В конце концов, именно любопытство толкало человечество за пределы его обжитого мира на поиски неведомого. Но оно же, напомнил он себе, погубило некого кота. Каитан принял решение, единственное логичное в таких обстоятельствах. Отсюда звездолёт производит впечатление полностью вымершего. Для начала мы подойдем и исследуем его центральную часть. а затем, если ничего не произойдет, да, Ламберт выжидательно посмотрела на него. Там будет видно. они направились к кораблю. «В этом месте, — говорил Даллас, — когда они приближались к нависающей над ними изогнутой форме, есть только одна вещь, которую...» На борту Нострома Эш следил за каждым их шагом. Он слышал все их переговоры, видел, как три фигурки подошли вплотную к звездолёту. Внезапно речь Далласа оборвалась на полусловие. Затем его голос послышался вновь, чтобы через минуту пропасть окончательно. Одновременно прервалась видеотрансляция. «Даллас!» Эшный суплино нажал на кнопки своего терминала. «Даллас, ты меня слышите? Я потерял вас, Даллас!» «Повторяю, я потерял вас!» В ответ раздавался лишь монотонный термоядерный свист местного солнца. Когда небольшой отряд приблизился к звездолёту, люди смогли в полной мере оценить его размеры. «По-прежнему никаких признаков жизни», – пробормотал Даллас, разглядывая вблизи корпус корабля. «Ни света, ни движения, и никакого входа. Давайте попробуем подняться здесь». Пока астронавты карабкались по скалам и ввука и валунам окружающим корабль далас подумала каким же беспомощным и маленьким чувствовать себя человек рядом с такой громадиной причем не физически маленькийеньки, хотя размеры звездолета были устрашающими, а маленьким в масштабах безграничночные и непознаной вселенной. Если бы звездолет хоть отдаленно напоминал земные корабли, его нечеловеческое происхождение не было бы столь пугающим Да был далек от примитивной ксенофобия, но он никак не ожидал, что чужой корабль оказывается настолько чужим. Там что- то есть, он увидел, что Кеййн указывает рукой куда-то вверх. Каитан тряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. В конце концов то, что инопланетный звездолет отличался от нострома, конструкции и материалами еще не означает, что он враждевен людям. Просто его создатели использовали принципиально другие технологические приемы, И вдохновлялись другими эстетическими идеалами. Если смотреть с этой точки зрения, ему нельзя было отказать в какой-то экзотической, завораживающей красоте. Эш, без сомнения, был бы рад оказаться сейчас с ними. Даллз заметил мрачное выражение лица Ламберта и подумал, что по крайней мере один из членов отряда охотно поменялся бы с ним местами. Кейн указал на три темных пятна сбоку на корпусе звездолета. Когда астронавты забрались по скалам еще выше, они увидели, что это овальное отверстие, ведущее внутрь. За ними виднелись три других отверстия, еще более узкие и темные. Пыль и кусочки пемзы свободно влетали и вылетали через эти отверстия, указывая на то, что открыты они уже давно. «Похоже на вход», – предположил Кейн, осторожно ощупывая края. «Наверное, что-то вроде наших шлюзов. Видите, там позади...» Тоже внутренние люки. Ламберт смотрел сквозь отверстие с подозрением. И если это шлюзы, то почему их три? А и они расположены так близко друг от друга. Кроме того, почему они открыты? Может быть строителям этого корабля нравилось делать все в тройном экземпляре, пожал плечами Кейн? Если мы встретим кого-нибудь из хозяев, я обязательно у них спрошу. Очень смешно, Ламберт даже не улыбнулся. Почему же все-таки они открыты? «Мы не знаем, действительно ли они открыты», — вступился в разговор в Даллас. «Овальные отверстия с гладкими краями сильно отличались от прямоугольных люков Носторма. Казалось, что корпус загадочного корабля был сразу отлит с этими отверстиями». «А почему они открыты, если действительно открыты?» — продолжал Даллас. «То может быть потому, что экипажу пришлось срочно эвакуироваться? И что, им для этого понадобилось открыть сразу три шлюза?» Откуда, черт побери, я могу это знать? Раздраженно отрезал Даллас. Потом добавил извиняющимся тоном. Прости, я погорячился. Ничего, она слабо улыбнулась. Это был глупый вопрос. Может быть, мы скоро многое поймем. Даллас вступил со скалы на что-то напоминающее сходни, ведущее к говальным отверстиям, и начал подниматься. Мы слишком долго ждали. Давайте теперь войдем внутрь, если сумеем. Трое астронавтов один за другим вошли в открытый люк. Кейн внимательно осмотрел помещение, в котором они оказались. «Может быть, кто-нибудь именно так представлял себе шлюз?» «Только не я». Внутренний люк тоже оказался открытым. Даллас прошел через него и спустя минуту крикнул. «Здесь большой отсек. Как насчет света?» Ламберт нащупал свой фонарик, висевший на поясе рядом с пистолетом. «Пока достаточно светло, надо беречь энергию, она нам еще понадобится». Ламберт и Кейн прошли вслед за капитаном по короткому коридору и вошли в помещение с высокими потолками. И если в этом отсеке находились какие-то приборы, то они должны быть скрыты серыми панелями стен. Все стены, пол и потолок были опоясаны металлическими поручнями, и это создавало удивительное впечатление будто находившиеся внутри огромной человеческой грудной клетки. В лучах света, проникающих снаружи, прессали пылинки. Даллас посмотрел на Кейна.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 -нибудь видно спросила lambберт ага ухмыльнулся кейн вроде кролика с часами ни черта не вижу далась поводила фонарем и стороны в сторону луч был узкий но довольно яркий ну что там lambберт подошла к ним держась однако за почти почтим расстоянии от отверстия другой грузовой отсек отсюда трудно сказать просто люк ведущий вниз гладкие стены насколько можно видеть и никаких следов подъемника или лесте 1 не видно свет туда не доходит Даллас выключил фонарь, отошел от люка и начал отстегивать и снимать себе тяжелое снаряжение. Сожив его на пол, он поднялся и оглядел серое, тускло освещенное помещение. Что бы ни было там внизу, это подождет. Сначала надо оглядеться здесь. Я хотел бы убедиться, что тут нет никаких сюрпризов. Может быть, мы даже сумеем найти более короткий путь вниз. Капитан снова включил фонарик и направил его на ближайшую стену. напоминая внутренность кита, стены оставались успокаще неподвижными. Расредоточимся оно не слишком далеко. Ни при каких обстоятельствах не будем терять друг друга из полеля зрения. все это займет не больше нескольких минут. Кей и Ламбер тоже включили свои фонарики, дя друг за другом астронавты начали обследовать огромный зал. Повсюду валялись куски какого-то серого вещества. Многие из них были погребены по толстым слоем пыли. Кейна не интересовали обломки, он искал то, что осталось неповрежденным.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 Хотя, вполне вероятно, вещество, из которого состоит эта урна, вполне могло выдержать заряд из лазерного пистолета. Он уже совсем был готов вернуться к отверстию в полу, как вдруг к луч фонаря упал на нечто сложное и явно механическое. Было большим облегчением встретить в полу... полуорганическом окружении чужого корабля, и это бесспорно функциональное устройство, хотя и совершенно незнакомая конструкция. «Сюда! Что-нибудь случилось?» — это был Кейн.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 Кейн рассматривал прибор. Что бы это могло быть? Я могу сказать. Кейн и Даллас повернулись к Ламберт. Она подтвердила то, о чем капитан мог смутно догадываться. Ламберт держала в руках прибор, с помощью которого она вела их сюда от Нострома. Это передатчик. Автоматический сигнал тревоги. Выглядит как новый, хотя возможно работает так уже несколько лет. Она пожала плечами, а может быть десятилетий. Даллас поднес небольшой инструмент к поверхности загадочного прибора. «Электростатическое отталкивание. Этим объясняется отсутствие пыли. А жаль. По слою пыли мы могли бы хоть приблизительно оценить, как долго он работает». Он выключил сканер и убрал его на место. «Нашли что-нибудь еще?» «Ничего». «Никаких дверей или люков?» Кейна и Ламберт покачали головами. «Тогда остается спуститься в глаз или пробурить дырку в ближайшей стене. Начнем с первого». Даллас обратил внимание на выражение лица Кейна. Ну что, сдаешься? Пока нет. Я осмотрел каждый сантиметр стен, но ничего пока не нашел. Все трое подошли к люку, Даллас опустился на колени и рукой в толстой перчатке начал ощупывать края. Из-за этих чертовых перчаток много не определишь, но похоже, эта дыра пробита целенаправленно. Эта шахта, скорее всего, нормальная часть корабля. Я думал, что может быть с результатом взрыва. И я имею в виду сигнал тревоги. Ламберт изучил отверстие.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 Здесь жарче, чем наверху, сообщил он. Дол быть снизу поднимается теплый воздух. Может быть, это часть энергетической установки, которая до сих пор работает. Мы же знаем, что передатчик должен откуда-то получать энергию. Прошло несколько минут. Кейн остановился, чтобы перевести дыхание, где действительно было гораздо теплее, чем наверху. И спускаясь все ниже, Кеййн чувствовал, что температура повышается. Терм защиты скафандра не справлялась с нагрузкой, и Кеййн начал потеть. К счастью, лицевая пластина шлема не запотела и осталась прозрачной. Он шумно дышал и опасался, что Даллас и Ламберт смогут ее это услышать. Ему не хотелось быть поднятым раньше времени. Откинувшись немного назад, он увидел наверху пятно света, которое заградила чья-то голова. «С тобой все в порядке?» «Все ок, хотя и жарковато. Я все еще вижу вас». «Дна пока не достиг». Кейн сделал глубокий вдох, потом еще один. Регулятор подачи воздуха протестующий запищал.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 Вещество, из которого сделан корпус инопланетного корабля, мешает поддерживать с ними связь. А я пытался, можешь мне поверить. Его следующее замечание звучало вызовом. Можешь попробовать сама, если хочешь, а я тебе помогу. Послушай, никто не подвергает сомнений твою квалификацию. Если ты говоришь, что связи нет, значит ее нет. Но мы просто обязаны отдать им знать. Что ты предлагаешь? Она колебалась на мгновение и потом жестко сказала. Я пойду вслед за ними и сообщу им лично. «Не думаю, что ты это сделаешь». «Это что, приказ?» Рипли знала, что в подобных случаях она была обязана подчиниться Эшу, как старшему по званию. «Нет, это просто задоровый смысл. Разве ты сама этого не понимаешь? Подумай сама, Рипли», — настаивал он. «Я знаю, ты меня недолюбливаешь, но посмотри на вещи трезво. Мы не можем рисковать личным составом. Мы с тобой плюс Паркер и Брэд, мы все, в крайнем случае, сможем поднять корабль и покинуть планету».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 но у нее создалось впечатление, что ему пришлось принимать решение в ситуации, которая не оставляло ему выбора. В чем собственно проблема? сказала он спокойным голосом, словно говоря об очевидных вещах. За то время пока кто-нибудь из нас туда отберется, они разберутся, что это оперативное предупреждение или нет. я прав или я ошибаюсь рипли не ответила. она просто сидела и смотрела на изображение Эши на мониторе. он так молча смотрел на нее.